Глава четвертая За нами приехали люди из гнева, усиленные воеводой Игеркулесом, который уже отлично вписался в ряды императорских войск. Но это было не самое главное. Воевода приехал за рулем огромного автовоза, рассчитанного на перевозку всего одной машины. И внутри этого автовоза оказался мой демон, слегка покоцанный, с небольшой трещиной на лобовом стекле, но живой. Я уже не надеялся увидеть его, похоронив после атаки роботов на поместье Морозовых. А оказалось, что его сперва защитили бойцы ярости, прикрыв одним из своих щитов, а после эвакуировали уже люди Первого Императорского. «Немного освежить краску, заменить лобовуху и можно снова гонять, уворачиваясь от атак этих долбанных терминаторов», — хлопнув меня по спине, произнес Суворов. Сам он был какой-то чересчур довольный. Буквально весь светился от радости. Разве что не подпрыгивал на месте и не распивал частушки. Но я бы даже не удивился. «Да как тут не радоваться, Серёга? Всё! Наконец-то я могу свалить из этого гадюшника и вернуться к оперативной работе. Туда, где всё совершенно понятно и просто. Где нет этих подковёрных игр, где все говорят друг другу в лицо, что о них думают». «Где я могу не думать, стоит делать этого или нет, когда хочу дать кому-то в морду? Там я просто буду выполнять работу, к которой уже привык, прикипел всей душой!» «Но ты же понимаешь, что это ненадолго. Как только император решит, что его цепные псы уже достаточно натренировались и хлебнули чужой крови сполна, он вернет вас обратно в столицу и посадит здесь на цепь, чтобы спускать на тех, кто слишком много себе позволяет». А такие всегда были и будут в огромном количестве. На это потребуется время, за которое меня, вполне возможно, уже прибьют. А если не прибьют, то я всегда смогу просто отказаться. Послать императора в задницу и осесть где-нибудь среди раскаленных песков Афганистана. За годы работы там у меня скопилось очень много должников. Воевода говорил об этом совершенно серьезно. Мгновенно исчезло все его веселье, на смену которому пришли решимость и уверенность. Он правда сделает все, о чем сказал. Если вдруг тебе надоест жариться в том аду, то помни, что всегда можно вернуться к нам. Здесь и попрохладнее, и тоже имеются люди, которые тебе очень должны. И я в их числе. Ничего не говори. Остановил я собравшегося что-то сказать воеводу. Что бы ты ни думал себе, я твой должник. «В первую очередь за твою веру в меня. Поэтому знай, что я всегда с радостью приму тебя. Место начальника моей службы безопасности для тебя всегда будет открыто». Суворов внимательно посмотрел на меня, потом расплылся в широкой улыбке и обнял, едва не выдавив из меня легкие. «И как вас такие громил вообще на службу берут?» «Не поверишь! Очень охотно и даже порой подолгу бегают за нами, словно собачонки!» Немного посмеявшись вместе с воеводой, я залез в демона и сразу же ощутил себя в полной безопасности. До вороного крыла я ехал в гордом одиночестве, наслаждаясь возросшей мощью демона после моего перехода на шестую ступень. В Сибири я не позволял себе гонять, а вот здесь, в столице, оторвался по полной, за что неоднократно получал выговоры от начальника нашего защитного кортежа. Это был какой-то заместитель Мазурова, поэтому я даже не обращал на него внимания. Наоборот, вваливая в демона энергию по максимуму. Даже несмотря на то, что стояла глубокая ночь, встречать нас высыпали практически все, за исключением Николая Александровича и Юлии Сергеевны. Оля даже притащила лысое недоразумение, которое всячески пыталось вырваться из ее рук. Но сестра держала крепко. К тому же она подготовилась и завернула это чудище в какое-то покрывало, чтобы кот не расцарапал ее. Но все пошло на смарку, когда я вылез из машины. Оля с дикими визгами бросилась ко мне, при этом просто выкинув кота в сторону. Бедное животное не смогло освободиться из своей западни и поэтому просто как есть шлепнулся о землю. Следом за Олей подошла мама и с трудом отодрав сестру, обняла. Маленькая пигалица не расстроилась и тут же бросилась обниматься к деду. Все же его она не видела гораздо дольше, чем меня. В это время проснулись девчонки и выползли из своих машин. Я тут же представил всем Машу и представил ее в качестве моей дочери. — Как только исполнится 18 лет, я удочерю Машу. Все вопросы с шуйскими уже улажены, — объявил я. Дружинники в открытую смотрели на меня, как на дурака. Наверняка так думала и тетя Зина с дочерьми. Один лишь Петр Алексеевич улыбался и одобрительно кивал. Впрочем, он был не один. Мама и Оля с огромным энтузиазмом встретили эту новость и тут же накинулись на бедную Машу. Хотя она совершенно не возражала. Мне даже показалось, что Маше нравится подобное внимание. А уж о шуме и гаме, постоянно стоящем в вороновом крыле, и говорить нечего поместье Шуйских я уже привык к постоянной тишине, а здесь даже ночью было в разы громче. Даша ухватила меня под руку и, не обращая на заинтересованные взгляды слуг, дружинников и просто гостей поместья, потащила в дом следом за мамой Олей и Машей. Краем глаза я успел заметить, как читер буквально ворвался в ряды дружинников, тут же начав сеять там настоящий хаос. В этом он был просто мастак. «Интересно, Кристина перед отъездом не треснула ему пару раз между глаз? Я бы на ее месте обязательно это сделал. Но это уже его проблемы». «Сегодня ложитесь отдыхать. Завтра нам всем предстоит тяжелый день», — сказал отец, когда мы оказались внутри поместья. К моему удивлению, Маша моментально нашла общий язык соли и даже согласилась эту ночь провести в ее комнате. «А уже завтра для нее все подготовят». Я же отправился в свою комнату, а Даша выявила желание сегодняшнюю ночь провести в комнате, которую они делили вместе с Дайнаной. В комнате меня ждал сюрприз в виде лысого засранца, который как-то уж слишком подрос за то время, пока меня не было. Прогонять я его не стал и, попытавшись выгнать из головы все мысли, заснуть. Получилось это далеко не сразу, и большую роль в моем засыпании сыграл лысый паразит который решил, что я просто обязан его погладить. Завалившись мне на грудь, он начал мурчать. После этого я заснул. Утро встретило меня суетой, от которой я уже успел отвыкнуть. Спустившись на первый этаж, наткнулся на Петра Алексеевича, который в свойственной ему манере сообщил, что завтрак уже готов. «Михаил Кириллович просил передать, что ожидает вас после завтрака в своем кабинете». Как-то я совершенно не удивлен. Правильно, на собственное наказание нужно ходить с полным желудком. Хоть Прохор Иванович и был уверен, что император не накажет нас с дедом, у меня такой уверенности не было. Тем более, им еще известны не все подробности нашего пребывания в Сибири. На кухне оказалось довольно многолюдно и уж слишком шумно даже для нашего дома а шум создавали две маленькие демоницы, что с радостными криками носились по кухне, пытаясь найти няка. Тетя Зина с ужасом наблюдала за тем, как разносят ее кухню, а вот остальных присутствующих это зрелище весьма веселило. «Спасибо, Сережа», — сказала Юлия Сергеевна, когда я вошел на кухню. Ничего больше говорить было не нужно, и так все было понятно. Я лишь кивнул. «За это меня не нужно благодарить». Я в любом случае не смог бы бросить их. Да и в том, что Алексей мог причинить вред матери и сестре, я сильно сомневаюсь. Ведь Дуня, это да, совсем другое дело. Она бы не задумываясь убила пленниц. Но она просчиталась. Помимо императрицы, на кухне находилась мама и манежа, которая выглядела так, словно бухала всю ночь. Скорее всего, так оно и было. Я прекрасно помню про их родовую технику, позволяющую одаренным предаваться простым человеческим слабостям. Мне даже как-то стало обидно, что она не позвала меня вместе с собой. Алкоголь был бы прекрасным способом ненадолго сбежать от всего трендица, что происходило вокруг. Быстро поев и перекинувшись со всеми парой фраз, я отправился в кабинет отца. Там меня уже ждали все основные действующие лица. Помимо отца и императора... Там уже находились дед, полиграф, Мазуров и воевода. Последний от чего-то был мрачнее тучи. Наверное, его наказание было решено отложить на неопределенный срок. Но я от чего-то совершенно не удивлен. «Выйдите пока все из кабинета и оставьте нас с Сергеем наедине», произнес Николай Александрович, и через десяток секунд в кабинете остались только мы вдвоем. Вышли даже отец с дедом, чего раньше не происходило еще ни разу. «Вот», — произнес император, толкая в мою сторону увесистую папку. «Что это?» «Документы на твой титул, родовые земли и вся остальная, прилегающая к этому ерунда. Сам потом все прочтешь. Смысла все тебе разжевывать нет никакого. А теперь убери защиту». Сказав это, император поднялся из-за стола и потянулся к силе. Как же я не люблю, когда он это делает. Меня пробрало до костей. Столько силы император зачерпывал, когда сражался с Юсуповым. За его спиной начали проявляться призрачные фигуры, лица которых мне были прекрасно знакомы. Николай Александрович сейчас призывал всех прошлых правителей. Всех, кому эти годы служили Воронцовы. Защиты на мне никакой не было, и поэтому я просто шагнул вперед. «Перед лицом моих предков, тех, кому твой род служил верой и правдой столько лет, я освобождаю тебя от клятвы, произнесенной твоим предкам. Ты и твои дети больше не обязаны служить Романовым. С этого момента твоя судьба принадлежит только тебе». С каждым словом воздух вокруг императора наполнялся призрачным свечением, в котором духи прошлых правителей становились все более четкими. Казалось, что они становятся материальными и в одно мгновение сейчас выйдут из тени императора, встав рядом с ним. Николай Александрович протянул руку и коснулся моего лба. Одновременно с этим это сделали и духи. Сила призрачных погонщиков начала проникать в меня. Возникло ощущение, что внутри все превращается в лед. Тьма встрепенулась и хотела броситься на защиту, выгнать незваного гостя, но она оказалась слишком слаба. Ледяная волна просто снесла ее со своей дороги, отбросив куда-то очень далеко. Я едва улавливал связь с тьмой, но ничего не мог с этим поделать. Сейчас я был совершенно беззащитным, и, вздумая император меня убить, то ничего не смогло бы ему помешать. Леденящая стужа поселилась внутри меня, забравшись в каждый укромный уголок. Не осталось ничего, где бы не побывал дар императора. Он хозяйничал внутри меня, собирая крупицы чего-то до боли знакомого, чего-то нужного и в то же время чего-то чуждого. Чуждого для меня, но не для дара императора. Он забирал частичку себя. Частичку, которая появлялась в каждом воронцове после того, как наш предок принес клятву верности. Сколько времени это продолжалось, я не знаю. Но после того, как дар императора полностью покинул меня, я упал полностью без сил. Впрочем, император сделал это даже раньше меня. При этом он полностью отключился и при падении ударился головой о край стола. Я почувствовал, как сила вместе с кровью стремительно начала выходить из императора, но не мог ничего с этим поделать. Подобное опустошение со мной произошло впервые. Дверь в кабинет тут же распахнулась и вбежал отец, который тоже уловил силу, истекающую сейчас из императора. Срочно, целителя!» – заорал отец, останавливая кровь. «Вот же баран! Говорили тебе, что эту технику еще ни разу никто не применял, и она может оказаться очень опасной!» «Ну зато молодец!» – выполнил свое обещание, едва не оставив империю без правителя. «Чертовы индейцы тогда немедленно напали бы на нас!» Это пока они еще сомневаются, мнутся на границе. А тогда бы гарантированно нанесли удар. Последние слова отца заставили меня встрепенуться, но это было большой ошибкой с моей стороны. В голове моментально что-то взорвалось, и кто-то выключил свет. А после и мое сознание. Пришел в себя я уже в медицинском блоке. На соседней койке обнаружился и император, рядом с которым сейчас сидела манежа. Причем сидела она с большим трудом, покачивая, словно мы сейчас находимся на корабле во время шторма. «Он жив?» — спросил я, не узнав собственный голос. Словно буквально вчера я съел тонну мороженого, запивая его чем-то ледяным и во время редких перерывов ныряя в прорубь где-нибудь на Южном полюсе. Манежа резко повернулась в мою сторону, при этом едва не слетев со стула. В одной руке у нее была бутылка чего-то спиртного. Сделав неуверенный глоток, она попыталась заговорить, но получилось у нее это не сразу. Как ее в таком состоянии вообще допустили к императору? В первые несколько попыток буквы просто не хотели складываться в слова. Но, сделав над собой волевое усилие, манежа все же выдала. «Пока Зив». «Что значит пока?» С каждой произнесенной буквой голос становился все увереннее. Я не мог поверить в то, что сейчас говорит мне манежа. «Я не в состоянии помочь ему, даже пальцем не могу тронуть», — развела руками целительница. «Моя сила не может даже коснуться...» Дальше она запнулась и не смогла договорить фразу, но мне и без того было уже все понятно. «С императором сейчас происходило то же самое, что и с Дашей». Духи хранителей Романовых не позволяют ничьей силе касаться своего подопечного. «Позовите Дашу, она сможет помочь, Дайна она помогла ей в такой же ситуации». Услышав имя дочери, Манежа мгновенно протрезвела и, выбросив бутылку, вышла из палаты, по которой тут же распространился запах вина. Через десять секунд она вернулась уже в сопровождении отца и Юлии Сергеевны. Императрица тут же бросилась к мужу, лишь мельком посмотрев в мою сторону. Я попытался подняться, но был еще слишком слаб. «Даже не пытайся. То, что сделал этот болван, убило бы практически любого человека на месте. А ты не только остался в живых, но даже не утратил своего дара, хотя все именно к тому и шло. Да и в отключке провалялся всего ничего». «Сказала манежа. После этого она подошла и положила одну руку мне на лоб, а вторую на грудь. Я почувствовал тепло, начавшее распространяться по всему телу. Тепло приносило с собой силы, которые начали наполнять меня». В это время императрица взяла мужа за руку и поднесла ее к губам, что-то шепча. Говорила она это настолько тихо, что я не смог разобрать и слова. Зато сразу стало понятно, что духи-хранители позволяют ей прикасаться к нему, в то время как манежа не могла сделать даже и этого. Когда целительница убрала руки, я смог подняться. Николай Александрович был повернут ко мне правой стороной. На виске была отвратительная рана, которая уже засохла. Отцу удалось остановить кровотечение, но больше он ничем не смог помочь. «Сколько прошло времени?» – спросил я у отца минут десять не больше тогда понятно почему здесь еще не собралась вся целительская элита империи и императрицы не было рядом с мужем когда я пришел в себя она бы никому не позволила выгнать себя отсюда сейчас придет даша и она поможет ему обратился я к юлии сергеевне мы уже сталкивались с этой особенностью удара призрачных погонщиков. вернулись их хранители Судя по взгляду, брошенному на меня императрицей, она прекрасно поняла, о чем я говорю. «Даже не дали доесть!» — проворчала Даша, появляясь в палате. «Я же уже сказала, что ничего страшного с ним не случилось!» Привели ее сюда воевода на пару с дедом, видимо, вытащив прямо из-за стола. Стоило только закрыться двери, и палату окутал могильный холод. «Как же я это ненавижу!» «Второй раз за день!» — подумал я, кутаясь в покрывало. «Похоже, что из присутствующих только я один остро реагировал на дар Романовых. Остальные даже не шелохнулись». Даша призвала свою силу, и я увидел уже знакомые фигуры призраков. Княжна подошла к отцу и коснулась его лица. Этого вполне хватило, чтобы Николай Александрович пришел в себя. «Ну а теперь сами с ним договаривайтесь, чтобы он угомонил своих хранителей. А дальше справится любой, даже слабенький целитель», — сказала Даша. И, развернувшись, вышла из палаты, оставив нас охреневать от всего происходящего.